Завхоз. Я странный человек, трудный. Внешний мир считает меня или открытой, общительной, очень сильной, таким борцом с драконами и защитником слабых, простой и доступной в общении. Или, напротив, интриганкой, умело скрывающей за ширмой добродетели личный коммерческий интерес, стервой, ну и какие там еще есть синонимы. Я не то и ни другое. Я закрытая. И меня истинно очень мало кто знает. Я просто совершенно не способна переносить унижения, противостоять хамству, терпеть боль. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы уважение к человеку и к его внутренним потребностям и комфорту стало повсеместной нормой. При этом я очень авторитарна. Я требую от людей преданности, трудоголизма. Я перфекционист, и меня бесит халтура и безразличное отношение к делу. Я очень люблю видеть результат своего труда поэтому обожаю всякую домашнюю работу. Мыть посуду, гладить, убирать. Люблю собаку причесывать. Короче, люблю наводить уют и порядок. Если бы я выбирала для себя должность в хосписе, я бы хотела быть завхозом. А вот совещания, заседания, документы и рутину — это всё я ненавижу. Я завхоз.